«То, что ты ему сказал, правда?» «В какой-то части...» Хмуро отозвался Курт. «Мне и впрямь лучше держать все под контролем, как бы в отсутствии обера там не натворили дел. А кроме того, каменным стенам официума и стражи...»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 Как они говорили о городе, епископ и этот Гайер? Как они говорили о себе и о Бамберге? Эти двое много чего наговорили. Осторожно согласился Корт, тоже зашагав медленней и пытаясь оценить на ходу, как лучше обойти ничуть не придевшую толпу перед входом. Что именно зацепило тебя? Епископ говорил...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 — предложил Курт и склонился к приоткрывшемуся окошку в двери, демонстрируя свое лицо и приподняв к нему сигном. Если пребывание здесь так сказывается на тебе, то это значит, что надо просто скорей закончить дело, — твердо возразила Нессель. — Я отсюда не уеду, и не надо мне больше этого предлагать. Обещаю, если я пойму, что мне здесь не невмоготу... «Я сама об этом тебя попрошу!» Курт бросил в ее сторону скептический взгляд, но возразить не успел. Засов по ту сторону двери, громыхнул скобами, и створка приоткрылась, впустив их в полутемное прохладное нутро Афи и тут же захлопнувшись за их спинами. Ульмер был здесь. То ли увидел их приближение в одно из окон, то ли поджидал у двери».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 Молодой инквизитор поджал губы, вяло махнув рукой и едва слышно договорил. Потом подумал, а какая теперь разница, годы или сердце, или что еще, что это знание теперь изменит? — Ван Алены здесь? — Нет, — напряженно ответил Ульмер. — Вы же не говорили, что я должен их удерживать, если им вздумается уйти, и я... — Не говорил. кивнул Курт.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 Они знают о старике? Да, тихо отозвался Ульмер, потупившись. Простите, майстер Гесс, я вы ведь представили их как людей, которым доверяете все тайны в этом расследовании, и я «Все в порядке, Петр. Тем паче, что и от прочих скрывать его смерть вечно нельзя. Они придётся объявить, и чем скорее, тем лучше.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 — нерешительно заметил Ульмер. — Вы ведь теперь вместо него, и вам решать, как быть дальше со всем остальным. — Все остальное — это что? — нахмурился Курт, и сослуживец пояснил, даже не сдерживая злость, что пробилось сквозь растерянность и уныние. — я. То, что они сделали, — это ведь по части светских. Обычно мы всегда передаем таких людей им для суда и для кары.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 им всем грозит отсечение правой руки и клеймление лба подобием сигнума сомневаюсь что хотя бы половина из них выживет после такой процедуры чтобы насладиться покаянием каковое им будет предписано в дальнейшем и если магистратские не одумаются добавил ульмер нам придется либо сделать именно так либо отпустить их а это будет неразумно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 «И что ты будешь делать?» — все так же тихо спросила ведьма, и Курт угрюмо отозвался. «Поговорю с магистратскими сам, и попытаюсь вбить в их тупые трусливые головы талику разума, и если не удастся, дальнейшее будет на их совести. Есть еще что-то, Петр?» «Не совсем», — помявшись, ответил тот.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 «Скудные и неразнообразные запасы официума в твоем распоряжении. Действуй. Отчетами по ходу дела можешь себя не изводить. После напишешь один, по итогам сделанного. С бомбергским священством ты также знаком. Стало быть, на тебе же лежит и обязанность договориться об отпевании и погребении Хальса и старика. Ты знаешь, где содержится казна официума?»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 Два мгновения Ульмер стоял молча, глядя на свое новое временное начальство так, словно его вот-вот должны были вытолкнуть на арену, в стаю разъяренных зверей, и, наконец, коротко кивнул. — Да, майстер Гесса, я справлюсь. Вы правы, не следует отвлекать ваше внимание от более важных дел, уж с ними-то никто, кроме вас, не сладит. — Еще неведомо, сложу ли я.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 А ниточка, что казалось тонкой и малозначительной, вывести к той самой истине. «Это мне знакомо», — вздохнула ведьма, понимающая. Курт лишь молча кивнул, вдруг осознав, что последние несколько мгновений пребывал в ощущении, будто и впрямь говорит с кем-то из сослужителей. «С кем-то вроде Бруна, не один год бывшим его помощником»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 потерявшая способность видеть и инквизитор с более чем десятилетним опытом оперативной работы год за годом бывший объектом насмешек за свою параною и похвал за проницательность внезапно проникшийся симпатиями к малознакомым людям и невидящей разгадки не следа одни догадки о которых он и впрямь никому не сказал бы вслух. Догадки, ни на чем не основанные, кроме невнятных ощущений и домыслов. Что-то не так? Тихий голос Нессель выхватил его из раздумий рывком. Точный ее шепот был криком над головой спящего. И спящий проснулся, все еще наполовину пребывая там, в мыслях, за гранью реальности, в мире незримого.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 Попался исчерканный лист с несколькими словами, соединенных между собою короткими стрелками. Вверху значилось Гесс фон Рихтхофен, а чуть ниже, в разброс, без соединения в цепочке и каких-либо пометок, пожар на территории гайеров. Оба этажа сразу. Трупы осмотреть. Скупщик. «Связующие стрелочки. Гесса. Поджог. И в самом низу страницы крупно и решительно. Пожар. Связующие стрелочки. Гесса. «Похоже, Хальс подозревал меня в поджоге и в убийстве Адельхайде тихо проговорил Курт, аккуратно расправив и сложив помятый листок. «И в убийстве того парня, Мауса».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 Молча спустился с крыльца и направился прямо в толпу, обронив коротко и негромко «Раступись». Горожане и впрямь раздались, дав им пройти. Курт пересек толпу, не оглядываясь и не смотря вокруг, свернул на ближайшую улицу. Все так же молча и не оборачиваясь, миновал два дома и повернул снова, лишь тогда бросив быстрый взгляд за спину. «Сейчас они осознают».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 И даже душевная слабость после близости, как ты и помнится, заподозрила. Просто все дело в том, что я говорил правду, а ты сама сказала. Ты видишь, когда я лгу». Но я сильно остановившись и обернувшись к нему, явно намереваясь возразить, но произнести не успела ни слова. А Курт не успел понять.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 Громкий шорох над головой, сменившийся нарастающим скрежетом, смутная тень, шевельнувшаяся на крыше дома. И лишь когда все кончилось, когда Несель взвизгнув, испуганно вжалась в его грудь, вцепившись обеими руками в плечо, лишь тогда все эти разрозненные детальности соотнеслись с грудой разбитой черепицы, что узким тяжелым потоком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 Тоже, как всегда бывало и прежде, разом стремительное и невероятно неспешное, тягучее, точно старый мед. И Курт оттолкнул ведьму в сторону, выдернув из запличного чехла арбалет, разложив его одним движением и направив, заряженный, на крышу дома. В неподвижности и тишине миновалось полминуты. Бледная Несель, точно бы вжавшись сама в себя,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 Та ухнула, подавшись назад, и он отвел арбалет, лишь теперь переведя замершее дыхание. — Матерь Божья! — пробормотала хозяйка дома, прижав ладони к необъятной груди, а шагнула вперед снова, выглянув на улицу, и при виде черепков и обломка карниза, весь ее испуг внезапно испарился без остатка. — Вот же свинья-то ленивая, а! — возгласила она с усталой злостью. «Я ж говорила... Ну, я ж ему говорила, скотине такой, что рухнет же! Вот кто был прав, а?» Несель осторожно отступила подальше от разгневанной Матроны, переглянувшись с Кортом, И он, вздохнув, медленно разрядил и сложил арбалет. «У вас была повреждена кровля?» — спросил он, убирая оружие в чехол. И женщина, обернувшись, энергично закивала.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 вижу что рухнет вот там говорю и там заменить надо а он что молчи женщина вот хоть сама бери лестницу долезь да на крышу чинить ну вот он вернется вечером вот я ему покажу его носом рожей его беслежет кну а как скажу что он своей ленью до да безалаберностью чуть инквизитора не убил женщина закатила глаза в нарочитом ужасе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 А этот только и знает, что на отцовском добре штаны просиживать. Ну, ничего, он у меня попляшет сегодня. Вы точно не ранены? Не зацепило где? Все в порядке. Кивнул Курт, взял ведьму за локоть и, потянув за собою, двинулся по улице дальше. На ходу бросив. Сына не прибей теперь, смотри. Что ему сделается, бугаю? Пробормотала хозяйка тоскливо и уже в спину спросила, повысив голос. «Но если чего, я ж могу сказать, что вы тут чуть голову себе не проломили, майстер-инквизитор. Вы ж подтвердите, если что». «Все непременно», — отозвался он, не оборачиваясь, и ускорил шаг, слыша позади причитание и усталую, негромко ругань.